Глава шестая. Пролив у острова Саливан. Через два дня после встречи с Аракезом, когда дельфин находился на долготе Бермудских островов, он попал в сильнейший шторм. Бермуды известны многими загадочными несчастными случаями. Здесь частые мощные ураганы. Недаром именно сюда Шекспир поместил героев драмы «Буря», В той сцене, когда Ариэль и Калибан оспаривают друг у друга царство водной стихии. Порывы ветра были ужасные. Джеймс Плейфер решил даже укрыть корабль в бухте на Майнленде, одном из Бермудских островов с английским военным гарнизоном. Но передумал, не хотел задерживаться в пути. К счастью, дельфин достойно выдержал испытания и после того, как целый день его нес перед собой могучий ураган, продолжил плавание, к американским берегам. Капитан гордился своим кораблем, но более всего его поразило хладнокровие девушки. Мисс Холлибут провела вместе с ним на мостике самые страшные часы, и Джеймс, разобравшись в своих чувствах, понял, что целиком захвачен властной, непреодолимой любовью. «Да», — говорил он себе, — «девушка стала полновластной хозяйкой на корабле и со мной сделает все, что захочет» как море с судном, терпящим бедствие. Чувствую, что иду ко дну. А как же дядя Винсент? О, Боже! Думаю, если Дженни попросит выбросить за борт весь контрабандный груз, я так и сделаю. К счастью для торгового дома Плейфер и Ко, мисс Холлибут не требовала подобной жертвы. Бедный капитан был полностью во власти чувств, и Крокстон, читавший в его сердце, как в открытой книге, С таким усердием потирал руки, что мог бы стереть их до крови. «Вот, попался, голубчик», — повторял слуга про себя. раз так, то через каких-нибудь восемь дней мой хозяин преспокойно разместится в лучшей койоте дельфина». «Ну а что же мисс Дженни?» «Никто не мог бы сказать, замечает ли она, какое влияние оказывает на молодого человека. Может ли разделить его чувства?» А уж Джеймс Плейфер и подавно был не в состоянии догадаться. Как истинная американка, девушка держалась сдержанно и хранила свою тайну в глубине души. Итак, любовь неотвратимо овладела сердцем молодого капитана, а дельфин также стремительно продвигался к Чарльстону. 30 января вперед смотрящий заметил в десяти милях на западе землю, низкий берег, почти сливавшийся с морем. Крокстон, внимательно изучавший горизонт, в 9 утра смог определить местонахождение судна и закричал «Чарльстонский маяк!». Если бы дельфин подходил к берегу ночью, все бы увидели этот маяк, расположенный на острове Морис, на высоте 140 футов над уровнем моря, гораздо раньше. Его мерцающий свет заметен обычно в радиусе 14 миль. Теперь оставалось решить главный вопрос. Через какой из проливов заходить в бухту? «Если не встретим препятствий, — сказал капитан, — то через три часа станем уже у причала». Город Чарльстон располагался на берегу лимана, вытянутого на семь миль в длину и две в ширину, вход в который был довольно сложен, ибо зажат с юга островом Морис, а с севера — островом Салливан. На Морисе стояли федералисты, их артиллерийские батареи простреливали часть бухты и господствовали над рейдом. Остров Саливан был, например, в руках конфедератов, которые укрепились в форте Моултри. Дельфину, пожалуй, выгодно было пройти вдоль северного берега, чтобы избежать огня батареи федералистов. Пять проливов или в лиман. Один вблизи острова Саливан, второй по северному фарватеру, третий по Оверралу, четвертый по основному фарватеру и, наконец, существовал еще проход Лоуфорд. Но здесь чужое судно без лоцмана пройти не могло, да к тому же осадка корабля не должна была превышать 7 футов. Северный проход, как и Овералл, обстреливался федералистами. Следовало бы, вероятно, двинуться через основной, где проще идти по Пелингу, но Плейфер решил положиться на судьбу и попробовать войти в любой. Впрочем, он знал все секреты бухты, ее опасные места и течения, глубины, приотливых. Так что оставалось попасть в пролив. Маневр требовал как большого мастерства, так и точного знания ходовых качеств корабля. Между тем, перед Чарльстоном крейсировали два федеральных фрегата. Мистер Мэтью обратил на них внимание Джеймса. «Вот-вот они потребуют от нас ответа. Что мы делаем у их берегов?» — А мы не станем отвечать, — засмеялся капитан. — Ошибаются, если думают удовлетворить свое любопытство. Фрегаты на всех парах двинулись к дельфину, который продолжал свой путь, стараясь, однако, отставаться вне сферы огня. Чтобы выиграть время и сбить с толку врагов, шкипер держал курс на юго-запад. Казалось, корабль намеревается войти в проход у острова Морис, А ведь там стояли пушки федеральной армии, Одного ядра было бы достаточно, чтобы отправить на дно английское судно. Так что дельфину предоставили возможность двигаться, прекратив преследование и ограничиваясь в основном наблюдением. Целый час расстояние между кораблями практически не менялось. Ко всему прочему, дельфин шел тихим ходом. Створки клапанов паровой машины по приказу капитана были закрыты. Из труб вылетали густые облака дыма, давление в топках приближалось к максимуму так что скорость в любой момент могла быть увеличена. — Вот удивятся, — предвкушал Плейфер, — ускользнем у них из-под рук. Когда он решил, что достаточно приблизился к Морису с его артиллерией, дальность стрельбы которой не знал, то внезапно изменил курс, заставив корабль сделать настоящий пируэт, и пошел на север, оставив фрегаты в двух милях. Те поняли, наконец Коварные планы противника и пустились его преследовать. Но было слишком поздно. Дельфин удвоил скорость и направился к противоположному берегу. Для очистки совести фрегаты дали вслед несколько заплах, зря потратив снаряды. Они не долетели и до середины дистанции. В 11 утра, пройдя возле острова Саливан, дельфин на полном ходу сумел попасть точно в узкий пролив. Теперь... Он был в безопасности. Ни один федеральный корабль не рискнул бы пройти там, где глубина при отливе составляла всего одиннадцать футов. «Вот как!» — скричал Крокстон. «Значит, дело сделано!» «Не совсем, папаша Крокстон», — отвечал Джеймс Плейфер. «Трудность не в том, чтобы сюда войти, а в том, чтобы выйти». «Да», — удивился американец. «Ну, на таком судне и с таким капитаном можно войти в любую бухту и выйти, когда пожелаешь». Шкипер не ответил, глядя в подзорную трубу. Он изучал предстоящий всем путь. Рядом лежали великолепные береговые карты. Корабль шел к форту Молтри на запад-северо-запад, пока не показался на северо-северо-востоке выделяющимся темными красками замок Пикни, расположенный на пустынном островке Шутсфолли. С противоположной стороны ориентиром служил форт Джонсон, развернутый на 2 градуса к северу от Самтера. С острова Моррис прозвучало несколько выстрелов. Впрочем, снаряды также не достигли цели, и дельфин продолжал путь ни на метр, не отклоняясь от курса. Вот он вышел из пролива в лиман, оставил справа от себя Самтер и оказался под его прикрытием от батарей федералистов. Этот самый форт, ставший известным во время войны в Соединенных Штатах, Расположен в трех с половиной милях от Чарльтона и в миле от каждого из берегов. Он имеет вид усеченного пятиугольника и выстроен из массачусетского гранита на искусственном острове, строительство которого длилось 10 лет и стоило 900 тысяч долларов. Именно отсюда 13 апреля 1861 года были изгнаны федеральные войска под командованием Андерсона. Здесь же прогремели первые выстрелы сепаратистов. Невозможно подсчитать количество железа и свинца, обрушенных на него войсками федералистов. И тем не менее форт держался вот уже более трех лет. Через несколько месяцев после путешествия дельфина он все-таки пал под 30-футовыми ядрами нарезных орудий «Перрот», установленных генералом Гилмором на острове Морис. Но сейчас, когда к нему приближался дельфин, над фортом на огромном каменном пятиугольнике гордо реяло знамя конфедератов. А вот и сам Чарльстон, расположившийся в излучине двух рек – Ашли и Купера. Он образовал что-то вроде косы, вытянутой до самого рейда. Плейфер искусно маневрировал между бакенами, обозначавшими фарватер, оставляя на юго-юго-западе чарлестонский маяк, видимый поверх земляных насыпей Морриса. Подняв на гаффеле флаг Великобритании, корабль на великолепной скорости продвигался к городу. Когда буйки карантина оставались на правом борту, судно вышло на середину бухты. Мисс Холлибот стояла на юте и смотрела туда, где сидел в тюрьме ее отец. Глаза девушки наполнялись слезами. По приказу капитана скорость была снижена. Дельфин проплыл мимо береговых линий батарей южной и восточной сторон и вскоре пристал к набережной северного причала.